По зимнему первопутку с Макарьевским рыбным обозом отправился Тихон в Москву. Мучные лавки Софьянникова находились на углу Третьей Мещанской и Малой Сухаревой площади. Здесь приняли Тихона, несмотря на письмо отца Никодима, подозрительно назначили на испытание подручным к дворнику для черной работы. Но, видя, что он малый, трезвый, усердный, хорошо умеет считать, перевели в лавку и засадили за счетные книги. Лавка была как лавка — покупали, продавали, говорили об убытках и прибылях, иногда только шептались о чем-то по углам. Однажды Митька Крючник, простодушный косолапый великан, весь обсыпанный белую мучную пылью, таская на спине кули, запел при Тихоне странную песню как у нас было на Святой Руси, во славной матушке Каменной Москве, в Мещанской Третьей улице, не два солнышка сокатились, тут два гостя ликовались. Поклоняется гость Иван Тимофеевич дорогому гостю-богатому Даниле Филипповичу. «Ты, добро сударь, пожаловал в мою царскую палатушку хлеба с солью покушайте» и я рад тебя послушать и про твое время последнее и про твой Божий страшный суд. Митя, а Митя, кто такие Данила Филиппович да Иван Тимофеевич? спросил Тихон. Застигнутый врасплох, Митька остановился, согнувшись под тяжестью огромного куля, и выпучил глаза от удивления — «Аль Бога Саваофа до да Христа не знаешь?» «Как же так? Бог Саваоф да Христос на Третьей Мещанской улице?» Посмотрел на него Тихон с еще большим удивлением. Но тот уже спохватился и, уходя, проворчал угрюмо. «Много будешь знать, рано состаришься». Вскоре после того у Митки сделалась ломота в пояснице, должно быть, надорвался, таскавший кули. Целые дни лежал он в своей подвальной коморке, стонал и охал. Тихон посещал больного, поил шалфейной настойкой, натирал комфортным духом и другими зельями от знакомого немца-аптекаря. И так как в подвале было сыро, то перевел Митьку в свою теплую светелку во втором жилье над главным амбаром. У Митьки сердце было доброе, он привязался к Тихону и стал беседовать с ним откровеннее.